Брат Присси, мальчик ныне мертвый, он погиб на службе господина, но в некоторых отношениях имеет общие черты с Натаном Тривзом.